Заявления, сделанные окружным прокурором, не могут рассматриваться как доказательства. «Продолжайте, господин окружной прокурор». «Мы намерены доказать», — продолжил Гамильтон «что согласно показаниям племянницы обвиняемого, она за два дня до совершения преступления нашла то же самое оружие, которым было совершено убийство, под подушкой на кровати обвиняемого».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 «Я подожду более подходящего случая», — ответил Мейсон. «Хорошо. Обвинение может вызвать своего первого свидетеля». «Чтобы доказать состав преступления, я приглашаю Фрэнка Мэддокса», — объявил Бергер. Мэддокс вышел вперед и был приведен к присяге. «Ваше имя Фрэнк Мэддокс, и вы проживаете в Чикаго?» «Да». Вы находились в доме обвиняемого в ночь с тринадцатого на четырнадцатое. Да, находился. Вы знали, приходится ли Пол Риз с родственником обвиняемому? Он был его сводным братом. Как долго вы находились в доме обвиняемого? Я прибыл туда десятого числа. Утром четырнадцатого у вас была возможность видеть мистера Пола Риза? Да, я его видел. Где он был? У себя в спальне. Живой или мертвый? Он был мертв, лежал на спине в своей кровати с натянутым до подбородка легким одеялом. На одеяле был разрез, там, где нож вонзили сквозь постельное белье в тело мистера Риза. Одеяло было пропитано кровью, и мистер Риз был мертв. Я позже вновь вызову этого свидетеля для дальнейших вопросов. Но в настоящее время я просто доказываю наличие состава преступления и прошу разрешения временно отпустить свидетеля. Хорошо, согласился судья Маркем. Желаете приступить к перекрестному допросу? Спросил Бергер. Да, ответил Мейсон. По вашим словам...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 «Возражаю против этого вопроса на том основании, что он не по существу и не соответствует принятой процедуре перекрестного допроса». Судья Маркхэм на момент смешался. «Хорошо», — согласился Перри Мейсон. «Я поставлю вопрос по-другому. Когда вы впервые покинули дом утром 14-го до того, как было обнаружено тело убитого?» «Этот вопрос вполне соответствует процедуре перекрестного допроса», — определил судья Маркхем. «Отвечайте, свидетель». «Я не покидал дом вообще», — ответил Мэддекс. Мейсон поднял брови. «Разве вы не выходили из дома около трех часов утра?» «Нет, не выходил. В какое время вы удалились к себе в комнату вечером тринадцатого?»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 начиная с того времени, как удалились к себе в комнату вечером 13-го до восьми утра 14-го. «Да, сэр, именно так. Разве вы не ходили на почтамп на станции Pacific Greyhound примерно в три часа утра, чтобы заказать междугородный разговор с миссис Дорис Салли Кент в Санта-Барбаре?» Медокс плотно сжал губы и отрицательно покачал головой.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 вызвал чертежника, который представил поэтажный план резиденции Кента. План был принят в качестве доказательства со стороны обвинения без возражений. Коронер определил время, когда было совершено убийство, в интервале между половиной третьего и половиной четвертого. Детектив-сержант Голкомп сказал на свидетельской трибуне, что признает в разделочном ноже с лезвием, ржавым от пятен крови,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 Вернее, он не помнит. Пусть свидетель ответит на вопрос, решил судья Маркхем. Не знаю, признался сержант Голком и добавил. Это вам бы следовало знать, мистер Мейсон, ведь именно вы обнаружили разделочный нож. В зале суда послышались смешки. Пэри Мейсон ответил. Да, я знаю. И вы спрашиваете меня, чтобы я вам на это ответил, сержант. Судья Маркхэм опустил молоточек. «Довольно», — приказал он. «Свидетелю надо задавать вопросы конкретно и по существу. Впредь не должно быть никаких перебранок между адвокатом и свидетелем». «Выходит», — продолжил Мейсон, повышая голос, «раз на наволочке и на простыне не было пятен крови, и, возможно, поэтому, увидев в постельном белье доказательство, которое ослабит позицию обвинения». «Вы прямиком отправили их в прачечную, когда единолично производили осмотр помещения, не дав тем самым защите ни единого шанса представить белье суду. Разве я не прав?» Бергер с ревом вскочил на ноги, и из него посыпались возражения. «Спорно, не по существу лишено основания. Не соответствует процедуре перекрестного допроса». Это попытка повлиять на присяжных, оскорбительная по своей сути. Мейсон в ответ просто улыбнулся. Свидетель может ответить на вопрос, распорядился судья Маркхем. Ведь до сих пор мы не услышали четкого ответа, почему постельное белье отправили в прачечную. Я не в курсе, ответил сержант Голком. Постельным бельем я не занимался. «Но вы дали понять экономке, что в комнате не мешало бы убраться?» «Возможно, что и так. И заправить постель тоже?» «Может быть. Тогда у меня все», — провозгласил Мейсон, бросая торжествующий взгляд на присяжных. «Вызываю Джона Дункана», — возвестил Блейн, когда Бергер сел на свое место, предоставив своему помощнику ненадолго взять инициативу в свои руки».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 Я участвовал в деловом совещании с мистером Мейсоном, его адвокатом. На совещании также присутствовали Эллен Уоррингтон, секретарша мистера Кента, и мой клиент Фрэнк Мэддокс. Насколько помнится, там находился также некий доктор Келтон. В какое время вы покинули совещание? Около 11 часов. У меня был разговор с моим клиентом в его спальне после того, как совещание с этими джентльменами решено было отложить. «Видели ли вы мистера Кента позже этим вечером или ночью?» «Я видел его ранним утром четырнадцатого». «В какое время?» «Ровно в три часа утра». «Где вы его видели?» «На патио возле дома». «Можете указать на схеме, вот на этой под номером 1, точное место, где вы видели обвиняемого в названное вами время?» Дункан указал точку на схеме. «А где на этой схеме обозначена ваша спальня?» Дункан указал. «А из вашей спальни вы могли отчетливо разглядеть обвиняемого?» «Да, мог, сэр. Когда вы в первый раз заметили его?»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 Затем пересек патио и скрылся через дверь на другой стороне. Под дверью на другой стороне вы подразумеваете то место, которое я сейчас указываю на схеме. В спецификации оно обозначено «дверь на северной стороне патио». Да, именно эту дверь я и имел в виду. А где хотя бы приблизительно находился этот кофейный столик?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 и затем, решив, раз я нахожусь в доме, где ко мне относятся враждебно, то лучше не совать нос в чужие дела. Я лег в кровати и продолжил прерванный сон. «Я считаю, если высокий суд позволит», — заметил Мейсон, «то следует вычеркнуть из ответа свидетеля утверждение, что он находится в доме, где к нему относятся враждебно. Этот вывод свидетеля — попытка повлиять на присяжных»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 Вы настолько устали от моих речей, что оказались в состоянии лечь и заснуть. Так я вас понял? Именно так. Вы беседовали со своим клиентом еще час или около того, когда вы оба покинули совещание. Да. Мои разглагольствования не утомили вас до той степени, чтобы отказаться от обсуждения некоторых аспектов дальнейшей стратегии со своим клиентом.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 Я могу доказать, что защитник достал этот нож уже после убийства через кабиную торговлю. Мейсон готов был уже сцепиться с ним, но его опередил судья Маркхэм. Протест не принимается, господин окружной прокурор. Не сомневаюсь, что вы можете доказать, где приобретен этот нож. Этот свидетель показал, что человек, которого он видел в патио, нес нож, который, по его мнению, был тем, что представлен как вещественное доказательство номер два, или очень напоминал его. Вполне законно подвергнуть свидетеля перекрестному допросу, предъявив ему еще нож, и задав те самые вопросы, которые задал ему представитель защиты».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 «Так как этот вопрос уже задавался много раз, и на него столько же раз отвечали», — заявил Бергер. «Я разрешаю свидетелю еще раз ответить на этот вопрос», — распорядился судья Маркхэм. «Да», — ответил Дункан. «У него в руке был нож». «Вы уверены, что узнали человека, которого видели?» — спросил Мейсон. «Да, уверен». «Это был обвиняемый?» «Да, это был он».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 которого вы видели с расстояния 35 футов, да еще при лунном свете, вне всяких сомнений, был именно обвиняемый? Да, готов. Вы взглянули на часы, когда встали? Да, посмотрел. А когда снова легли спать, смотрели на часы? Кажется, да. Да, смотрел. Сколько было времени, когда вас разбудили? Ровно три часа.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 «Разве вы не говорили, что время было 15 минут первого?» «Возможно, говорил. Тогда, по горячим следам, ваша память должна была хранить события минувшей ночи более свежими и яркими, чем сейчас. Что вы на это скажете?» «Скажу, что это не так. Что не так? Мои воспоминания не были тогда самыми отчетливыми».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 «Считаю, господин защитник, что упоминание о том, чтобы с блеском выступить, вряд ли является уместным. Я хочу указать на мотив, которым руководствовался свидетель». «Это не так», — воскликнул Дункан. «Теперь я точно знаю, что было три часа утра. Полностью исключается, что на часах было 15 минут первого». «У вас хорошее зрение?» — спросил Мейсон. «Очень хорошее».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 «Если надели очки, то для чего?» «Конечно, чтобы смотреть через них!» Еще раз по залу прокатился смешок. Но в этот раз в поведении Мейсона было нечто такое, что оживление затихло еще до того, как судебный пристав успел стукнуть молоточком, чтобы восстановить порядок. «Из ваших слов следует, что когда вы были разбужены злоумышленником, рыскающим возле вашей комнаты под покровом ночи,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 «С очками ваше зрение вполне нормальное, так?» «О, да. Можете ли сказать, что безупречное?» «Я бы сказал, вполне нормальное». «Полностью нормальное?» «С учетом того, что вы имеете в виду, да». «Тогда почему?» — спросил Мейсон, указывая пальцем на Дункана. «Сразу после того, как вы дали показания окружному прокурору о том, что видели».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 Меня не интересует, что вы имеете в виду. Мне нужны только факты. Ответьте, когда давно вы не меняли очки. Затрудняюсь ответить. Когда вы последний раз подбирали очки до 14 числа этого месяца? Этого я вам не могу сказать. Возможно, лет 5 тому назад. Не знаю. Тогда, может, 10 лет тому назад? Нет, это слишком давно.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 «И вы сразу же застали окулиста в его кабинете?» «Да, застал». На губах Мейсона заиграла зловещая улыбка. «Вы застали его там, мистер Дункан, потому что позвонили ему заранее и договорились, чтобы он вас принял. Разве это не правда?» Дункан смешался на момент, а затем ответил. «Нет, я не звонил окулисту».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 «Я вправе также выяснить, какую цель он преследует, давая такие уклончивые ответы». «Согласен», — заявил судья Маркхэм. «Разрешаю ему ответить на этот вопрос». «Кто звонил окулисту, мистер Дункан?» «Отвечайте, если вам известно». Дункан смешался. «Ну так что же», — поторопил его Мейсон. «Отвечайте». Едва различимым голосом Дункан произнес. «Мистер Блейн, тот самый помощник окружного прокурора», — во всеуслышание пояснил собравшимся Мейсон, который только что заявил протест против моего вопроса, объявив его неуместным и не имеющим к делу никакого отношения. Волна смеха прокатилась по залу суда. Даже судья Маркхэм позволил себе едва заметно улыбнуться.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 «Не общался, за исключением тех случаев, когда это никак не связано с делом. Суд откладывается до 10 часов следующего утра».